Глава шестая. Я проснулся с онемевшими пальцами, затекшей рукой и утомлёнными глазами из большим квадратом картона, покрытым чертежами сложных электросхем. Подсознание прекрасное место для сокрытия вещей, которые надлежит прятать от разума. Я не только имел теперь чертежи, но и вдруг осознал, как ими пользоваться. План был восхитительно простым. И я на миг ощутил ревность к тому, кто его выдумал. Его реализация требовала немного времени, много электронных схем и оборудования, и всё это придётся украсть. Я вздохнул и потянулся, расправляя затекшие ему скулы. День был утомительный, и мой сон во время гипнотического транса вовсе не являлся сном. Завтра тоже будет день, а тем преследование завтра спадёт. Завтрешний послезавтренний дни были очень насыщены работой. Я был стальной крысой, вылезши на землю, где мне предстояло проделать немалой шмыганий. Город вокруг меня продолжал заниматься своими делами. Я уверен, что они неослабно продолжали поиски, хотя никто и близко не приближался к моему уютному гнёздышку. Я поял монтировал электросхему, крал пищу и другие предметы комфорта прямо, скажем, похуде. Клизент, казалось, обладал очень низким уровнем преступности, а потому здесь, похоже, не предпринималось никаких мер против того рода краж со взломом, которыми занимался я. Либо преступный класс был уничтожен, либо он заправлял теперь правительством. Такое вполне могло случиться. Период моего одиночества скоро должен был кончиться, и я буду заниматься шпионажем, ради чего, собственно и был послан сюда. Покинуть город оказалось намного проще, чем мне казалось. Слоняясь с должной осторожностью в районе контрольно-пропускного пункта, я обнаружил, что во главе этой операции стояли военные, и она, похоже, шла на простодушный военный лад. Изучение разрешения на выезд и документов от шлёпание печати, быстрый осмотр и проваливай. Я надеялся, что и ко мне они отнесутся беспривзятость. Чтобы гарантировать исход операции, я похитил в сумерках военный грузовик. Чтобы остановить машину, я выставил на его пути робота. Грузовик завибрировав остановился, а водитель высунул голову и лихо выругался. Большинство слов, которые он использовал, я не изучал на своих уроках по языку. Я занёс их в картотеку для употребления в будущем. Благословением Божьим было то, что он ехал один. "А такого слышу", ответил я ему. "Не красиво так разговаривать со штадским, тем более в чрезвычайной ситуации". "Какая чрезвычайная ситуация?" спросил он подозрительно. "Какая чрезвычайная ситуация!" с воодушевлением ответил я. И глава откинулась ему в шею, и он отключился. Я отодвинул его в сторону, надел его форменную фуражку, приказал роботу топать за грузовиком и вернулся на склад за своими ящичками. Они надёжно спрятались за ящичками с обезвоженной пищей, формулярами в трёх экземплярах, сапожным кремом и другими весьма важными военными грузами в кузове грузовика. Переодевшись в красный мундир солдата, его я оставил тихо дремать в моём зелёном, я сказал до свидания роботу, моему единственному другу на этой малоприятной планете. Он ничего мне не ответил, но я не обиделся. После этого я уехал. Мои документы утверждения командировочные были приняты с военным молчаливостью, изучены, одобрены, и я был свободен. Я есило понёлся в ночь, и во вторую фазу моего плана. Физически это требовало много беготни, посещения различных машин, чтобы запутать мой след, и долгого путешествия через центральную пустыню к определённому ориентиру. Ориентиром этим была огромная каменная глыба, стоящая в гордом одиночестве в мире песка. Форма она весьма обходила на горшок. называлось по-клизэнски лонак, что означает горшок, и даёт вам представление об уровне их вображений. Маскировочная сеть прикрыла похищенную машину, а я с предельным трудолюбием работал целых 7 дней, прежде чем был удовлетворен результатом. Мною было построено моими собственными двумя руками И с помощью лишь робота-экскаватора полностью самообеспеченные подземные убежища, расположенные не далее и сотни метров от упомянутой ранее скалы. Это было последним этапом подготовки к третьей фазе. В ту же ночь я положил начало этой фазе. Мой маленький домашний выделки передатчик был настроен и готов к работе, антенна была направлена точно в зенит. Ровно в полночь я включил его, и в космос рванулся узкий, точно направленный радиолуч. Я продержал сигнал включённым ровно 30 секунд, а затем вырубил. Так-то. Не тать кости делать в следующих вот полагалось им. И им это, значит, подразделению спецкорпуса, на которое была возложена организация этой фазы. И будем надеяться, организовавшему её Я не буду знать ничего наверняка до следующего вечера. Если план сработает, я немного пожевал губу над этим, если приоткрыть рацию обратно в машину, мой сигнал будет принят ими и только ими. Канал предельно узкий, сигнал очень точно направленный, запилинговать его невозможно. Клизенцы вообще не должны знать о нём, но он приведёт в движение чудовищные силы. Заработают лучшие компьютеры. Подохнут огнём гигантские ракеты. Выбранный для этой цели метеорит придёт в движение вместе с коллекцией сопутствующих космических обломков. Сейчас он далеко в космосе, за пределами действия клизанских детекторов, но он движется в сторону этой системы, нацеленный на одинокую скалу Горшок. Мне требовалось подождать день и ночь. Зная, как действуют на меня непродуктивные ожидания, я устроил себе маленькую вечеринку. Была хорошая еда, насколько может быть хорошая еда из содержимого консервированных пайков. Была выпивка получше еды, поскольку её я мог выбирать из куда более широкого ассортимента. Вино к закуски, а потом более крепкие, хорошо очищенные напитки. В завершении ужина я закурил сигару и, включив карманных размеров экран мини-проектора, прокрутил пару черно-ш черно-шных фильмов, купленных мной в армейских магазинах. Весьма грубые поделки для солдат, хотя мне, в моей роли очевидца пустыни, и фильмы эти показались достаточно привлекательными. А потом сон окутал меня своим мягким одеялом. пролетела ночь. За ночью последовал день, а потом снова пришла ночь. И как только стало темно, я оказался снаружи с полевым биноклем в руке. Я обшаривал ночное небо по квадратам, ничего. И ничего не должно было быть ещё несколько часов, но мне не терпелось. План начинал мне казаться абсурдным. Я чувствовал себя одиноким. попавшим в западню на этой планете во многих световых годах от цивилизации. Борясь с депрессией, я отхлебнул из своей карманной фляжки. Если всё шло хорошо, то сейчас большая каменная глыба направлялась к Лизенду курсом, ведущим к столкновению. Когда защита засечёт её, то её сочтут обычным космическим обломком, которому предстоит врезаться в атмосферу изгореть если же они решат проследить за ней на тот маловероятный случай что она может быть чем-то большим чем кажется наблюдение разуверит их её скорость и температура таковы что наличие какого-либо живого груза исключается да и следить за ней будет очень трудно из-за тех сопровождающих её обломков которые тоже будут отражать сигналы радаров метеорит прошётат атмосферу И вряжится в пустыню с силой достаточной, чтобы уничтожить всё живое. Если будет назначено расследование, то прежде чем прибудут следователи, произойдут вещи, куда более важные, на это я надеялся. Всё это звучало так хорошо в теории, но оказалось сейчас нелепым обращечком безумия на практике. Очень близко к полуночи, в ясном небе над моей головой Загорелась и замерцала новая звезда. Я вздохнул и отложил фляжку. Точно в назначенный час, словно ежедневная ракета, точка становилась всё ярче и ярче, и нацелена она была прямо на меня. Я знал, что компьютеры астрономов хорошо поработали, но не настолько же хорошо, ведь эта штука собиралась приземлиться прямо на меня. Однако не совсем. По мере того, как я следил за ней, она, похоже, смещалась в сторону, ускоряя и погоду делая движение. Это сопровождалось громким шипением, словно где-то надо мной треснул небесный чайник. Я прыгнул в машину и оживил её пинком ноги, когда пылающая бомба исчезла за башней горшка, последовал раскатистый взрыв, осветивший воздух и обрисовавший огнём силуэт склы. Я бросил машину вперёд. Её фары выхватили из темноты свежее пятно на земле, окружённое обломками, над которыми нависало облако дыма и пыли. На дне углубления лежал большой глазированный кусок испускавшего пар камня в яблочко. Я отогнал машину за ближайшую песчаную дюну и врубил передатчик. Раздался ещё один взрыв, бесконечно меньший, чем от столкновения, и над моей головой просветели куски камня. Когда я снова подъехал к яме, то увидел, что заряды раскололи метеорит почти напополам. Желеобразная жидкость, защищавшая содержимое, впитывалась в песок. В тот же миг я услышал нарастающий грохот приближающихся реактивных самолётов и вырубил фары. Самолёты проревели над головой, тягольни китьмы на фоне звёзд и наклонились на вираже. В этом вынуждении я по-новому оценил силу подозрительности Клизанда, возросло моё уважение к их радарам, компьютерам и службе ПВО. У меня будет меньше времени, чем я думал. Я прыгнул в яму, стараясь игнорировать жар, испускаемый треснувшим камнем. Снаряжение было цело, упакованное в плоские ящички. Светы звёзд было как раз достаточно, чтобы вытащить их и спрятать в машине. Самолёты кружили надо мною, приведённый в ориентировочный район радиарной триангуляции, и теперь они разыскивали точное место падения. Ну, не то, чтобы не могли много увидеть при их той скорости да ещё в темноте, но в пути уже были несомненны воздушные суда по медленнее. Оснащённые приборами и осветительными установками, они не могли прочесать весь район. При мысли об этом я задвигался побыстрее. В моём воображении уже рисовало мне трепетание огромных пропеллеров на горизонте. Уложив в машину последний ящик, я тяжело дыша ждал, пока самолёты отлетят подальше, чтобы тронуться к своей тайной норе. Я ехал как можно быстрее. Лавируя среди больших ухабов и подпрыгивая на меньших, когда самолёты развернулись в моём направлении, я остановился, стараясь думать, какой я крохотный в ожидании, когда они пролетят мимо. На следующем броске я сумел добраться до входа. Когда я обратил в земляную нару первый ящик, то услышал далёкий звук моторов. Вдали измерцал яркий свет, он двигался в мою сторону. Брито циркла черещуж близко от моей шеи. Я швырял ящики один за другим, не заботясь, где и как они приземляются. Я был уже готов нырнуть вслед за ними, перевести дыхание и заботливо разложить их, когда над моей головой затрепетали огромные крылья, а из-под горшка вырвался и блеснул молний ослепительный свет. Свет двигался дальше. А я нащепвал стартёр машины сквозь галактику радуг и ревущих дисков света. Машина тронулась с места, затем резко ускорила движение, когда я переключил скорость. Свет ударил вновь, я упал на бок и лежал неподвижно. Так я лежал неподвижно бесконечно долгий отрезок времени, омываемый светом, опалявшим глаза даже сквозь мои сомкнутые веки. Ощущение было такое, словно длилось это где-то между 2 и 3 годами, хотя могло продолжаться и долю секунды. Лесенка была на месте, и я спустился по ней, основательно ободрав свои голени о сваленный как попало груз. Пробираясь в темноте, словно крот, я пинками толкал ящики впереди себя по входному туннелю. Рёв больших машин стал громче, А минуту спустя к нему присоединились звуки частой стрельбы и грохот взрывов. Превосходно, выдохнул я, швыряя последний ящичек оружия. Предназначено для того, чтобы его использовать, вот они его и используют. Я был уверен, что это такая компания, которую хлебом не корми, только дай пострелять, то, что мои выводы оправдывались крайне обрадовало меня. Ещё более громкий взрыв засвидетельствовал, что моя машина уничтожена. Лучше и быть не могло. Я нащупал передатчик у входа и взял его с собой. Затем поднялся по лесенке, куда более ленивым шагом, чем спускался с неё. Удобно стоя на лесенке и упираясь локтями в землю, я наблюдал за происходящим с самого лучшего места на этом шоу. Привели реактивные самолёты Пропеллеры комсали воздух в небе над головой, пели пули и взрывались бомбы. Машина горела прекрасно, выбрасывая сердитые всплески пламени, когда обломки подвергались ураганному обстрелу. Когда же буханье и баханье начало слабевать, я оживил его, нажав первую кнопку на передатчике. С вершины горшка начали стрелять скорострельные пушки. В то время как спускатели с разными интервалами взлетали вверх ракеты. Каждый второй выстрел был трассирующим, так что спектакль был самый что ни на есть впечатляющий. Военно-воздушные силы в небе сделали горку, чтобы перегруппироваться, а затем вернулись, чтобы с дикой энергией отковать невидимого врага. Вершина Горшка и вся земля вокруг него были истерзаны взрывами. За своим оружием я совершил набег на Клизенский арсенал, и было приятно видеть, как одна и та же страна стреляет сама по себе. Бомбурвнуло не дальше, чем в 30 м от меня, и песок посыпался мне на шею. Эта часть спектакля кончалась, наступало время финала. Я скотился на дно ныр и на меня падал песок. С определённой долей спешки я затащил лесенку в туннель, затем подёргал троссы и метнулся внутрь. Доброй частью выборонного мною песка было свалено над входом и удерживалось досками, которые я теперь удалил. Я отлочком закрыл дверь, когда песок с неожиданной быстротой заскользил вниз. Стоя в темноте, я медленно сосчитал до 10, чтобы дать время песчаному водопаду завалить яму. Затем я нажал вторую кнопку на передатчике. Ничего не случилось. А ведь это было существенной частью операции. На фоне всех этих рвущихся бомб ещё один взрыв произойдёт незамеченно. Вторая кнопка должна была привести в действие заряд, который должен был замести все следы моей деятельности и замуровать мою крисину и нару. Если он не рванёт, то меня легко обнаружат и откопают. Память вернулась ко мне, и я проклял собственную глупость. Конечно, мой план предусматривал и этот случай. Радиосигнал от моего маленького передатчичка мог и не пройти сквозь землю, я знал это. Поэтому я быстро нащупал оставленный мною входа фонарик, включил его и увидел голый конец протыкающего стену насквозь провода, на нём даже висела бирка 2, чтобы не возникло никакой путаницы, если я буду торопиться.